Лейтенант Гурен Григорянц. Начало сентября 1942 года. Рота Григорянца, никогда до этого не бывавшая в горах, ночью под покровом темноты и тумана, поднимается к перевалу Терскол, чтобы к утру выйти на горнострелковые части немцев и неожиданно атаковать. Задача почти непосильная, ведь у этих бойцов не было ни альпинистского снаряжения, ни навыков ведения боя, но им удается невероятное. К утру солдаты Григорианца поднимаются на перевал, но к этому времени туман рассеивается, и немцы попросту расстреливают бойцов Красной Армии с возвышенности. Кадры этого расстрела с господствующей высоты тоже были запечатлены военным кинооператором. Шансов у роты Григорианца не было никаких, Укрыться от пуль на склоне гор было просто негде. Мало того, удивляет, как были одеты советские солдаты. На трупах нет никакой защитной экипировки, только обычные темные гимнастерки, в которых бойцы на фоне белого снега были для немецких снайперов, как на ладони. Но отступать никто из них не стал. Немцы, по воспоминаниям ветеранов вермахта, попросту не могли поверить своим глазам, когда увидели карабкающихся на неприступные высоты бойцов Красной Армии. Ведь те, даже находясь под обстрелом и понимая, что обречены на смерть, продолжали медленно двигаться вперед. Но военные историки считают, если бы не трагическая и одновременно героическая атака тыловиков, возможно, спецназ вермахта не удалось бы задержать на Эльбрусе до подхода подготовленных войск Красной Армии, и немцы смогли бы перейти Кавказский хребет и атаковать советские дивизии, сражавшиеся с группами армий А и Б с тыла. Но никто из этих бойцов, погибших на перевале, не получил наград. Их имен так никто и не узнал. Ведь рота, собранная в попыхах, не имела не только названия, но даже поименного списка своих бойцов. Во время войны не было времени на точный учет всех этих солдат, но позже поисковиками удалось в 2014 году данные о 25 человеках из этой роты. Но подвиг неопытных бойцов из роты Григорянца в борьбе против новоявленных покорителей Эльбруса был не единственным. Зимой 1942 года один из батальонов первой горнострелковой горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс» решил расквартироваться в доме 83-летнего крестьянина из деревни Куракина Матвея Кузьмина. Кузьмин должен был выступить в качестве проводника, за что командир батальона пообещал ему подарить несколько литров керосина и охотничье ружье марки «Зауэр». Но крестьянин, на словах согласившись помочь немцам, отправил своего 11-летнего внука в ближайшее расположение частей Красной Армии, чтобы тот предупредил красноармейцев, к какому именно месту он выведет гитлеровцев. Советские солдаты устроили засаду, и в считанные минуты элитный отряд погиб под пулеметным огнем. Вместе с ними погиб человек, повторивший подвиг Ивану Сусанина. При этом Матвей Кузьмин до войны Был, как говорится, единоличником. Держал крепкое хозяйство, потерпел от советской власти много невзгод, но тем не менее пал смертью героя. И мало кто знает, что именно он сейчас изображен на станции метро «Партизанская». Память о герое жива.